Глава 88. Слабый и изможденный, Адам Винклер лежал на больничной койке. Он был лыс и бледен. Его костлявые пальцы сжимали руку Джоша. Слушай, говорил он, тут нет твоей вины. В конце концов, я сам пытался убить себя, употребляя наркотики. Рано или поздно. Это все равно произошло бы. Но ты оказал мне огромную услугу, подарил время. Посмотри на меня. Я не хочу, чтобы ты чувствовал себя виноватым. Джош не мог выдавить из себя ни слова. Его глаза были наполнены слезами. Обещай, что не будешь себя винить. Джош кивнул. Врунишка. Адам слабо улыбнулся. Как продвигается твой судебный процесс? Нормально, ответил Джош. Какие-то люди из Нью-Йорка обвиняют нас в том, что, по нашей милости, у их матери развелась болезнь Альцгеймера, хотя на самом деле мы дали ей простую воду. Вы выиграете процесс? О, конечно. Адам вздохнул. Врунишка. Его пальцы разжались. Береги себя, брат. Едва слышно прошептал он, и глаза его закрылись. Джоша захлестнула волна паники. Он вытер слезы. Но Адам все еще дышал. Он просто спал. Очень мирно.